Глава 19. Утро накануне отъезда в Мобил выдалось самым жарким. Солнце палило из всех сил. Они проснулись, вернее встали, потому что никто не спал, с уверенностью, что это должен быть худший день из всех, что они пережили. Прилив медленно отступал, и лагуна Сент-Эльмо, казалось, плотно прижалась ко дну. Воздуха тяжелел от влаги, которой было пропитано всё, кроме белого песка. Завтрак был безнадёжной формальностью. Никто не мог думать о еде, а кофе пили со льдом. Все надеялись на приятный последний день, но жара была настолько невыносимой, что у них не хватало даже сил на то, чтобы испытать разочарование. Они просто страдали. Никто не разговаривал. Большая Барбара и Ли качались на веранде дома Сэвиджи, который находился дальше всех от солнца, и непрерывно обмахивали свеером. Индия томилась на подоконнике в своей комнате, делая пару стежков в минуту и отмахиваясь от тюлевых занавесок, которые то и дело задувало ей в лицо. Дафин и Люкер сидели в гостиной Макреев, пили чай со льдом и собирали пазл, изображающий высадку на Луну. Одесса, не спеша, застилала кровати в двух домах, но никто не говорил ни слова. Нестерпимая жара лишила их дара речи. К полудню Адесса наконец добралась до спальни Индии. Девочка подняла глаза и кивнула ей. Она пришла к выводу, что для этой горничной заправлять постели утром не повинность, а работа, которую та выполняла с гордостью. Об их изменившихся отношениях свидетельствовало то, что Индия теперь без возражений позволяла ей себя обслуживать. Это показывало, как ошибочно полагала Индия превосходство чернокожей женщины. Любой, кто мог выполнять грязную работу в качестве прислуги и при этом не терять достоинства, восхищал её и вызывал интерес. Закончив с постелью, Одесса подошла к окну. Она посмотрела через плечо Индии на третий дом. Сегодня ничего не случится, сказала Индия. Её голос сорвался. Это были первые слова, произнесённые за утро. Ничего не случится, повторила она, когда ответа от Одесса не последовало. Слишком жарко, чтобы что-нибудь могло случиться. Духи живут в воду, сказала Одесса. Духи, живущие в воду, не чувствуют жара. Это духи, живущие в воду, вызывают такую жару. Вот так ты их не чувствуешь, деточка, прошептала она, кивая в сторону третьего дома. Ты видела что-то внутри? Вскликнула Индия, щурясь от яркого света, потому что лучи полуденного солнца били прямо в заднюю стену третьего дома и ослепляли её. "Послушай", продолжила Индия, которой больше не раздражала привычка Одессы не отвечать на прямые вопросы. "Если что-то случится, все смогут это увидеть. То есть если все это увидят, мы поймём, что это вправду, если ты понимаешь, о чём я". Когда Одесса вышла из комнаты, Индия осталась у окна, отложив вышивку. Анна пристально следила за третьим домом, но знала, что все перемены, которые она наблюдала через окна, объяснялись только движением солнца по небу. Сегодня ничего не случится, сказала она себе. Как может случиться что-то важное, когда их сознание охвачено адским пламенем? Все отказались от обеда. Одесса приготовила сэндвичи с мясным ассорти, но только у Дофина хватило духу проглотить несколько кусочков, от чего, по его словам, ему стало совсем плохо. Но три больших кувшина холодного чая опустели, и единственная причина, по которой они не налили четвёртый, заключалась в том, что закончился лёд. Жара, ужасная с самого раннего утра, с каждым часом только усиливалась. Ни единое облачко не закравало солнца. Был отлив, и становилось только жарче из-за того, что ещё больше белого песка отражало свет пар поднимался над лагуной Сен-Тальма настолько плотный, что закрывал собой часть полуострова. Большая Барбара пошла в свою комнату и легла, направив вентилятор прямо в лицо, но довольно скоро отвернулась, потому что на неё дул только горячий воздух. Впервые, поддавшись слабости, она заплакала из-за желания выпить. Люкер сидел в углу своей комнаты на циновке и наблюдал за струйками пота, стекающими с его согнутых локтей и колен. Из негомяющей от жары Индии рухнуло в изножье своей кровати язивоерот, как умирающая рыба. Внизу Дафин в плавках лежал в гамаке и раскачивался, отталкиваясь тростью от стены. Одесс сидела рядом, держа Библию подальше от себя, чтобы не коснуться страниц потным телом. Дом Почти не издавал звуков, кроме скрипа гамака, редкого шелеста тонких страниц Библии, сбивчивого тяжёлого дыхания Люкера и индии и приглушённых подушкой рыданий большой Барбары. Ли была одна в доме Севиджей и стала первой, с кем в тот день что-то случилось. В одном купальнике она лежала в гамаке, подвешенном в юго-западном углу гостиной. Крепкий сон в такую жару был невозможен, и она могла лишь забыться в тревожной дреме, но даже так она отдохнула намного больше, чем бессонной прошлой ночью. Она сказала себе, что это скорее обморок от истощения, а не сон, и это была ее последняя сознательная мысль. Когда она очнулась, разбудили ее шаги Одессы в спальне наверху, солнце уже заметно опустилось. Она слегка повернула голову и увидела, что в комнате кроме неё никого нет. Одесса, пользуясь тем, что жара поутихла, очевидно, пришла из дома Макрейв, чтобы убраться в спальнях наверху. Ли начала раскачиваться в гамаке и задумалась, сможет ли снова заснуть. Других тем для размышлений не нашлось. Жара пресекала любые попытки разумно мыслить, поэтому она в полудрёме слушала шаги Одессы в комнате наверху. Потолок вибрировал, от чего Гамакс слегка подтряхивала. Одесса перешла от дофиновой стороны кровати на сторону Ли, очевидно, она меняла простыни. Затем переход к сундуку, где хранилось бельё. Ли уставилась вверх и следила за шагами Одессы, такими чёткими, как будто они были отпечатаны на потолке, словно танцевальная па для начинающих. Одесса топталась вокруг кровати, меняя бельё, а затем подошла к комоду. Зачем комод, удивилась Ли? Одесса вернулась к изголовью кровати. О, подумала так далее. Она оставила наволочки на банкетке перед комодом. Еще один обход кровати. Снова обратно к комоду с постельным бельем. Затем к окну. И пауза, вероятно, чтобы посмотреть, насколько низко солнце, или проверить, не начинается ли прилив. Она услышала, как опустили оконную раму. Ли подняла руку, чтобы взглянуть на часы, а потом вспомнила, что не надевала их сегодня, потому что в такую жару даже самая лёгкая ноша доставляла неудобство. Она оставила их на комоде. Она Ли резко выпрямилась в гамаке, так что его фурнитура скрипнула и затрещала. Она задрала голову. Комната прямо над ней была не её с дафином спальней, а той, в которой, насколько она знала, никто не жил уже 20 лет, с тех пор как Ботвильсавич перенёс что-то вроде сердечного приступа и умер там в одиночестве. Почему тогда Одесса меняла просто не на кровати, обливаясь потом уже от тревоги, которую она не осмеливалась приписать какой-либо конкретной мысли или страху, лео остановила Гамак и села неподвижно, прислушиваясь к шагам Одессы. В комнате прямо над головой в коридоре наверху, в другой спальне или на лестнице. В доме стояла тишина. Она ничего не слышала, кроме собственного тяжёлого дыхания. Тишина повергла её в ужас. Шум залива был таким далёким и привычным, что она его никогда не замечала. На ослабевших ногах она встала с гамака и пошла к лестнице. Позвала Адесу потом ещё раз, но никто не ответил. Слабо взывая снова и снова: "Одесса, Одесса!" Она поднялась по лестнице, не останавливаясь на втором этаже, прошла до самого верхнего. Одессы не было в её комнате. Она снова спустилась на второй этаж. Двери всех четырёх спален были закрыты. Она боялась открывать их, но наконец решилась проверить ту, что принадлежала ей. Комната оказалось пуста, но кровать застелена. Две другие обжитые спальни на этаже тоже были пустыми, но аккуратными, готовыми принять гостей, которых никогда не приглашали в Бельдом. Наконец, она повернулась к четвёртой двери, ведущей в комнату, расположенную прямо над тем концом гостиной, где она спала. Без сомнения, именно в этой комнате, а не в какой-либо другой, слышались шаги Одессы. Одесса. Одесса позвала она, повернув ручку и осторожно толкнув дверь ногой. Первое, что она увидела, окно не было опущено наглухо, оно было поднято. Конечно, подумала она про себя. Конечно, эти окна не оставили бы открытыми, если бы здесь никто не жил. Затем Ли оглядела всю комнату или вернее осознала то, что ей следовало понять с самого начала. Комната была отведена под склад. Здесь лежали ненужные комоды, сломанные кровати, свёрнутые циновки и стопки выцветших занавесок, запасные подушки для диванов-качалок и сундуки, в которых хранилось всё, что требовалось хранить в бельдаме долгое время. И весь пол был покрыт обломками вековой жизни. Пришлось бы осторожно прокладывать путь между штабелями, кучами и рядами предметов. И на том месте, где Ли слышала шаги Одессы, заправляющей постель, Стояла пирамида из полудюжины ящиков с разными пометками: посуда, бокалы, мамина одежда. А пол, который едва проглядывал из-под этого хлама, был покрыт тонким слоем белого песка. И никаких следов. Никто туда не заходил. Бездумно, просто не в состоянии думать, поскольку в этой закрытой комнате было жарче, чем где-либо в Бельдами, Ли подошла к окну, пробираясь сквозь коробки и стопки книг. Каждый шаг пружинил по песку, подтверждая её продвижение. Несмотря на открытое окно, в комнате было душно, воздух был густой, тяжёлый и сухой. Она с трудом могла дышать в этой атмосфере, которая не давала ничего, как и песок, покрывавший бельдом. Пожатываясь, Липа дошла к окну и с трудом перевела дыхание, взглянув наружу, Она увидела Одессу на углу веранды Макреев и машинально помахала рукой. Одесса подняла голову, сложила ладонь у ухо рамо и крикнула: "Уходите из этой комнаты, мизли!" В полном замешательстве она совсем забыла, насколько велик был её страх. Лиапустила окно и выбежила из комнаты. Песок был даже на дверной ручке. Она лихорадочно смахнула его с руки и бросилась вниз по лестнице.